Часть третья. Принципиальная координация и наивный реализм. Учение Авинариуса о принципиальной координации изложено им в Человеческом понятии о мире и в замечаниях. Эти последние написаны позже, и Авинариус подчёркивает здесь, что излагает правда несколько иначе. нечто ли бы отличное от критики чистого опыта и человеческого понятия о мире, а то же самое. Бимерк, 1894 год, страница 137 в цитируемом журнале. Суть этого учения положение о неразрывной координации, то есть соотносительной связи нашего я и среды. Философские, выражаясь, говорит тут же Авинариус: можно сказать, я и не я, и не то и другое, и наше я и среду, мы всегда находим вместе. Никакое полное описание данного или находимого нами не может содержать среды без некоторого я, чьей средой это среда и является. По крайней мере того я, которое описывает это находимое или данное. Страница 146. Я называется при этом центральным членом координации. Среда противо членом. Смотрите Der Menschliche Weltdreieck. Второе издание 1905 год. Страница 83-84. 148 параграф и следующий. Генериус претендует на то, что этим учением он признаёт всю ценность так называемого наивного реализма, то есть обычного, не философского, наивного взгляда всех людей, которые не задумываются о том, существуют ли они сами и существует ли среда, внешний мир. Мах выражает свою солидарность с Генериусом, тоже старается представить себя защитником наивного реализма. Смотри анализ ощущений страница 39. Российские махисты все без исключения поверили Маху и Авенариусу, что это действительно защита наивного реализма. Признаётся я, признаётся среда. Чего же вам больше надо, чтобы разобраться в том, на чьей стороне Имеется тут величайшая степень действительной наивности. Начнём несколько и вздылека. Вот популярная беседа некоего философа с читателем. Читатель. Должна существовать система вещей по мнению обычной философии, а из вещей должно быть выводимо сознание. Философ. Теперь ты говоришь вслед за философами по профессии. А не с точки зрения здравого человеческого рассудка и действительного сознания, скажи мне и подумай хорошенько перед ответом, выступает ли в тебе или перед тобой какая-либо вещь иначе, как вместе с сознанием этой вещи или через сознание ее, читатель? Если я хорошо вдумался в дела, то я должен с тобой согласиться, философ. Теперь ты говоришь от самого себя и с твоей души от твоей души. Не стремись же к тому, чтобы выскочить из самого себя, чтобы обнять больше того, что ты можешь обнять или схватить. Именно сознание и курсив философа вещь вещь и сознание. или точнее не то не другое в отдельности, а то, что лишь в последствии разлагается на одно и на другое, то, что является безусловно субъективно-объективным и объективно субъективным. Вот вам вся суть эмпирио-критической и принципиальной координации, новейшей защиты наивного реализма, новейшим позитивизмом. и неразрывной координации изложенной здесь с полной ясностью и именно с той точки зрения, будто это настоящая защита обычного человеческого взгляда, не искажённого мудรствованиями философов по профессии. А между тем, проведённый разговор взят из сочинения, вышедшего в 1801 году, и написанного классическим представителем объективного идеализма Иоганном Готлибом Фихте. Иоганн Готлиб Фихте. Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о подлинной сущности новейшей философии. Попытка принудить читателей к пониманию. Берлин, 1801 год, страницы 178-180. Примечание редакции. Ничего и нового, кроме перефразировки субъективного идеализма, нет в разбираемом учении Маха и Авенариуса. Претензии их, будто они поднялись выше материализма и идеализма, устранили противоположность точки зрения, идущей от вещи к сознанию, и точки зрения обратной. Это постэпритензия поддавлённого фихтианства. Хихты тоже воображает, будто он неразрывно связал я и среду, сознание и вещь. Будто он решил вопрос с ссылкой на то, что человек не может выскочить из самого себя. Иными словами, повторён довод Беркли. Я ощущаю только свои ощущения. Я не имею права предполагать объекты сами по себе вне моего ощущения. Различные способы выражения Беркли в 1710 году, Фихте в 1801, а Винариуса в 1891-1894 годах несколько не меняют существо дела, то есть основной философской линии. субъективного идеализма мир есть мое ощущение не я полагается создается производится наше м я вещь неразрывно связана с сознанием неразрывная координация нашего я и среды есть эмпириокритическая принципиальная координация это все одно и то же положение Тот же старый хлам с немного подкрашенной или перекрашенной вывеской, ссылка на наивный реализм, якобы защищаемый подобной философией, есть софизм самого дешевенького свойства. Наивный реализм всякого здорового человека, не побывавшего в сумасшедшем доме или в науке у философов-идеалистов. состоит в том, что вещи, среда, мир существуют независимо от нашего ощущения, от нашего сознания, от нашего я и от человека вообще. Тут самый опыт не в махизском, а в человеческом смысле слова, который создал в нас непреклонное убеждение что существуют независимо от нас другие люди, а не простые комплексы моих ощущений высокого, низкого, желтого, твердого и так далее. Этот самый опыт создает наше убеждение в том, что вещи, мир, среда существуют независимо от нас. Наши ощущения, наше сознание есть лишь образ внешнего мира. И понятно само собой, что отображение не может существовать без отображаемого, но отображаемое существует независимо от отображающего. Наивное убеждение человечества сознательно кладет с материализмом в основу его теории познания. Не является ли такая оценка принципиальной координации? Результатом материалистического предубеждения против махизма не сколько философы и специалисты, чуждые всякого пристрастия к материализму, даже ненавидящие его и принимающие те или иные системы идеализма, согласны в том, что принципиальная координация авинариуса и компании есть субъективный идеализм. Например, Вунд. Любопытный отзыв которого не понес господином Юшкевичем прямо говорит, что теория о Винариусе, будто невозможно полное описание данного или находимого нами без некоторого Д, без наблюдателя или описывателя, является фальшивым смешением содержания действительного опыта с рассуждением о нем. Естество знания, говорит Вунд. вообще абстрагирует от всякого наблюдателя. А такая абстракция возможна лишь потому, что необходимость видеть инзунденкен, буквально примыслить индивида переживающего опыт в каждом содержании опыта. Что это необходимость, принимаемая эмпириокритической философией, в согласие имманентный Вообще есть предположение, эмпирически не обоснованное и вытекающее из фальшивого смешения содержания действительного опыта с рассуждением о нём. Цитируемая статья, страница 382. Ибо имманент Шупермке Леклер Шуберцолдер сами отмечающие, как увидим ниже, своё горячее сочувствие авинариусу. исходит как раз из этой идеи о неразрывной связи субъекта и объекта. А Вундт, прежде чем разбирать Эвенариуса, показал подробно, что имманентная философия есть лишь модификация берклианства, что как ни отрицаются имманенты от Беркли, а на деле словесные различия не должны закрывать от нас более глубокого содержания философских учений именно берклианство и фихтианство цитируемая статья имманентная философия и идеализм беркли страница 3 373 375 сравните с 386 и 407 о неизбежности солипсизма с этой точки зрения страница 381 Английский писатель Норман Смит, разбирая философию чистого опыта Витгенеруса, излагает этот вывод ещё гораздо премее и решительнее. Большинство знакомых с человеческим понятием о мире Витгенеруса, вероятно, согласятся с тем, что как бы ни убедительна была его критика идеализма, позитивные результаты его совершенно иллюзорны. Если мы попробуем истолковать его теорию опыта так, как её хотят представить, именно как истинно-реалистическую, genuinely realistic, то она ускользает от всякого ясного изложения. Всё её значение исчерпывается отрицанием субъективизма, который она де не опровергает. Но когда мы переведём технические термины Авенариуса, на более обыкновенный язык, тогда мы увидим, где настоящий источник этой мистификации. Авенариус отвлёк внимание от слабых пунктов в своей позиции посредством направления главной своей атаки именно на тот слабый пункт, то есть идеалистический пункт, который является роковым для его собственной теории. Норман Смит Философия чистого опыта Авенариуса в журнале Мысль, том 15, 1906 год, страница 27-28. Примечание редакции. На всём протяжении рассуждений Авенариуса хорошую услугу оказывает ему неопределённость термина опыт. То этот термин experience означает того, кто испытывает то назначает то, что испытывают. Последнее значение подчёркивается тогда, когда речь идёт о природе нашего я of the self. Эти два значения термина опыт на практике совпадают с его важным делением абсолютного и относительного рассмотрения. Выше я указал значение этого деления у Авинариуса. И эти две точки зрения непримиримы на самом деле в его философии, ибо когда он допускает как законную ту посылку, что опыт идеально дополняется мыслью, полное описание среды идеально дополняется мыслью о наблюдающем я, то он делает допущение, которое он не в состоянии соединить с его собственным утверждением, будто ничто не существует. вне отношение к нашему я to the self идеальное дополнение данной реальности, которое получается из разложения материальных тел на элементы, недоступные нашим чувствам. Речь идёт о материальных элементах, открытых естествознанием об атомах, электронах и тому подобное, а не о тех выдуманных элементах, которые сочинены Махом и Авинариусом. Или из описания Земли в такие времена, когда ни одного человеческого существа на ней не было, это, строго говоря, не есть дополнение опыта, а дополнение того, что мы испытываем. Это дополняет лишь одно из тех звеньев координации, про которые Авинариус говорил, что они не разделимы. Это ведет нас к тому, что не только никогда не было испытано. не было объектом опыта has not been experienced, но к тому, что никогда ни каким образом не может быть испытано существами подобными нам. Но тут как раз на выручку Авинариусу приходит двусмысленность термина опыта. Авинариус рассуждает, что мысль есть столь же истинная, настоящая, genuine форма опыта. какие чувственные восприятия, э, таким образом, он приходит назад к старому и стасканному time-worn аргументу субъективного идеализма, именно что мысль и реальность неотделимы, потому что реальность может быть воспринята только в мысли, а мысль предполагает существование того, кто мыслит. И так не какое-нибудь оригинальное И глубокое восстановление реализма, а просто восстановление субъективного идеализма в самой грубой, crudest форме. Вот каков окончательный результат позитивных рассуждений о Винариусе (page twenty nine). Мистификация Винариуса всецело повторяющего, конец цитаты на странице двадцать девять. Мистификация Винариуса. Вся целая повторяющая его ошибку Фихте превосходно разоблачена здесь. При славутое устранение посредством словечка опыт противоположности материализма, Смит напрасно говорит реализма и идеализма, сразу оказалось мифом, как только мы начали переходить к определённым конкретным вопросам. Таков вопрос о существовании земли до человека, до всякого ощущающего существа. Мы будем сейчас говорить об этом подробнее. Теперь же отметим, что маску Савинариуса, с его фиктивного реализма, вскрывает не только Смит, противник его теории, но и Иммонент Шупп, который горячо приветствовал появление человеческого понятия о мире как подтверждение наивного реализма. Дело в том, что на такой реализм, то есть на такую мистификацию материализма, которую приподнёс Авинариус, вполне согласен Шуппе. Смотри открытое письмо Шуппик Авинариусу от 1893 года. На такой реализм писал он Авинариусу: "Я всегда претендовал с таким же правом, как вы, высокоуважаемый господин коллега". Ибо меня имманенты оклеветали, будто я субъективный идеалист. Мое понятие мышления примиримо превосходно с вашей, высокоуважаемый господин коллега, теорией чистого опыта. Страница триста восемьдесят четыре. Связь и неразрывность двум членам координации дают на деле лишь наши я, да с их, то есть отвлечённое фихтеевское самосознание. оторванная от мозга мысль, то, что вы хотели элиминировать, то вы молча предположили, писал на странице 388 Шуппе Авинариусу. И трудно сказать, кто больнее срывает маску с мистификатора Авинариуса: Смит ли своим прямым и ясным опровержением или Шуппе своим восторженным отзывом. о заключительной работе Авенариуса. В философии по целою Вильгельм Шупп ничуть не лучше, чем в политике. По целою Петра Струва или господина Меншикова. Равным образом Эверт, который хвалит Маха за то, что он не поддался материализму, говорит о принципиальной координации. если объявить соотнотельность центрального члена и противопочвенной гносеологической необходимостью, от которой не может быть отступления, то какими бы крикливо крупными буквами ни стояло на вывеске слово эмпириокритицизм, это значит встать на такую точку зрения, которая ничем не отличается от абсолютного идеализма. Термин неверный, надо было сказать субъективный идеализм, ибо абсолютный идеализм Гегеля мирится с существованием земли, природы, физического мира без человека, считая природу лишь инобытием абсолютной идеи. Продолжение цитаты. Наоборот, если не держаться последовательно этой координации и предоставить противочленам их независимость, то сразу всплывают все метафизические возможности, особенно в сторону трансцендентального реализма. Цитируя моё сочинение со страниц 56-57. Метафизикой и трансцендентальным реализмом господин Фридлендер, скрывающийся под псевдонимом Эверльда, называет материализм Сам отстаивая одну из разновидностей идеализма, он всецело согласен с махистами и скантианцами в том, что материализм есть метафизика. От начала до конца самая дикая метафизика. Страница сто тридцать четыре. На счет трансцензуса и метафизичности материализма это единомышленник Базарова и всех наших махистов. И об этом нам придётся говорить особо впоследствии. Здесь же важно отметить опять-таки, как на деле улетучивается пустая гилертерская претензия при взойти идеализм и материализм, как к вопрос ставится с неумолимой непримиримостью. Предоставить независимость противочленам это значит Если перевести с вычурного языка кривляющегося авинариуса на простой человеческий язык, считать природу, внешний мир независимым от сознания и ощущения человека, а это есть материализм. Строить теорию познания на посылке неразрывной связи объекта с ощущением человека, комплексное ощущение равняется тела, элементы мира, тождественные в психическом и физическом, координация винариуса и тому подобное. Значит, неизбежно скатиться в идеализм. Такова простая и неизбежная истина, которую при некотором внимании легко открыть под ворохами самой вымученной, умышленно затемняющей дело и отбивающей широкую публику от философии квазиучёной терминологии Авинариуса, Шуппы, Эвельда и других. Примирение теории Авинариуса с наивным реализмом вызвало в конце концов сомнения даже у его учеников. Вилли говорит, например, Что обычное утверждение будто Авинариус пришёл к наивному реализму надо понимать кумгранасалис дословно с крупинкой соли с оговоркой не вполне буквально примечание редакции В качестве догмы наивный реализм был бы ничем иным, как верой в вещи в себе, существующие вне человека в их чувственно осязательном виде. страница 170 Вилли Гегенди Шүлвейшэйд Другими словами единственная теория познания действительно созидаемая в настоящем, а не фиктивным. Согласие с наивным реализмом есть по мнению Вилли материализм, а Вилли, разумеется, отвергает материализм, но он вынужден признать, что единство опыта Единства я и среды Авинареус восстанавливает в человеческом понятии мира посредством ряда сложных и отчасти крайне искусственных вспомогательных и посредствующих понятий. Страница сто семьдесят один. Человеческое понятие о мире, будучи реакцией против первоначального идеализма Авинареуса. насчёт всецелого характер примирения между наивным реализмом здравого смысла и теоретико-познавательным идеализмом школьной философии. Значит, чтобы такое примирение могло восстановить единство и цельность опыта, Вильгельм говорит: "Grunderfahrung" durch "Grenovero опыта". Ещё новое словечко. Это вы я бы не стал утверждать. Страница 170. Ценное признание примирить идеализм с материализмом не удалось опыту Авенариуса. Вилли, кажется, отвергает школьную философию опыта, чтобы заменить её втрое путанной философией коренового опыта. Часть 4. Существовала ли природа до человека? Мы уже видели, что этот вопрос является особенно ядовитым для философии Маха и Авинариус. Естествознание положительно утверждает, что Земля существовала в таком состоянии, когда ни человека, ни вообще какого бы то ни было живого существа она ни и не была и быть не могла. Органическая материя есть явление позднее плод. предолжительного развития значит не было ощущающей материи не было никаких комплексов ощущений никакого я будто бы неразрывно связанного со средой по учению авинариус материя есть первичное мысль сознание ощущение продукт очень высокого развития такова материалистическая теория познания на которой стихийно стоит Естествознание, спрашиваются, заметили ли выдающиеся представители эмпириокритицизма это противоречие их теории с естествознанием? Заметили и прямо поставили вопрос о том, какими рассуждениями следует устранить это противоречие. Три взгляда на этот вопрос самого Авинареуса, затем его учеников Пецольта и Вилли. представляют особенный интерес с точки зрения материализма. Авенариус пытается устранить противоречие с естествознанием посредством теории потенциально центрального члена в координации. Координация, как мы знаем, состоит в неразрывной связи я и среды, чтобы устранить явную нелепость этой теории. выводится понятие потенциального центрального члена. Например, как быть с развитием человека из зародыша? Существует ли среда, противопочаслен? Если центральный член представляет из себя эмбрион, эмбриональная система С отвечает овинариус есть потенциальный центральный член по отношению к будущей индивидуальной среде. Смотри замечание страница сто сорок указанной статьи. Потенциальный центральный член никогда не равен нулю, даже тогда, когда еще нет родителей, а есть только составные части среды, способные стать родителями. Страница сто сорок один. Итак, координация не разрывна. Утверждать это обязательно для эмпириокритика в целях спасения основ его философии, ощущений и их комплексов. Человек есть центральный член этой координации. Э, когда человека нет, когда он ещё не родился, то всё же центральный член не равен нулю, он стал только потенциальным центральным членом. Можно только удивляться, каким образом находятся люди, способные брать всерьёз такого философа, преподносящего подобные рассуждения. Даже Вунт, оговаривающийся, что он вовсе не враг всякой метафизики, то есть всякого фидеизма, вынужден признать здесь мистическое затемнение понятия опыта посредством словечка потенциальный. уничтожающего всякую координацию цитирую моя статья страница 379 Ну в самом деле неужели можно всерьёз говорить о координации неразрывность которой состоит в том, что один из членов потенциален и разве это не мистика не прямое преддверие федеизма если можно мыслить потенциальный центральный член по отношению к будущей среде Почему не мыслить его по отношению к прошлой среде, то есть после смерти человека? Вы скажете, а Винариус не сделал этого вывода из своей теории? Да, но от этого нелепая и реакционная теория стала только трусливее, но не стала лучше. А Винариус в 1894 году не договорил ее до конца. и не убоялся договорить её, додумать её последовательно. А вот Шуберт Золдерн, как увидим, именно на эту теорию ссылался в 1896 году как раз для теологических выводов, заслужив в 1906 году одобрение Маха, сказавшего: "Шуберт Золдерн идёт очень близкими к махизма путём". Смотри, анализ ощущений в странице 4. Энгельс имел полное право преследовать Дюринга, открытого атеиста, за то, что он непоследовательно оставлял лазейки федеизму в своей философии. Энгельс несколько раз ставит это в вину, и вполне справедливо материалисту Дюрингу, который не делал в 70-х годах, по крайней мере, геологических выводов. А у нас находятся люди, желающие, чтобы их принимали за марксистов и несущие в массы философию в плотную, подходящую к фидеизму. Могло бы казаться, писал там же Авенариус, что именно с эмпириокритической точки зрения естествознание не имеет право ставить вопрос о таких периодах нашей теперьешней среды, которые по времени предшествовали существованию человека. Страница сто сорок четыре. Ответ Авинариуса. Тот, кто спрашивает об этом, не может избежать того, чтобы примыслить самого себя, то есть представить себя присутствующим при этом. В самом деле, продолжает Авинариус. то чего хочет естество испытатель, хотя бы он достаточно ясный и не давал себе отчёта в этом есть в сущности лишь следующее: каким образом должна быть определена земля или мир до появления живых существ или человека, если я примыслю себя в качестве зрителя, примерно так же, как было бы мыслим чтобы мы наблюдали историю другой планеты или даже другой солнечной системы с нашей земли при помощи усовершенствованных инструментов. Конец цитаты. Вещь не может существовать независимо от нашего сознания. Мы всегда примыслим самих себя как разум стремящийся познать эту вещь. Эта теория необходимости примыслить сознание человека ко всякой вещи, к природе до человека, изложена у меня в первом абзаце словами новейшего позитивиста Овинариуса, а во втором словами субъективного идеалиста Фиخته. Фиخته рецензия на Энезидем от 1794 г. в собрании сочинений том 1 страница 19 примечание редакции софистика этой теории так очевидно что неловко разбирать её если мы примыслим себя то наше присутствие будет воображаемое а существование земли до человека есть действительное на деле быть зрителем Орысколённого, к примеру, скажем, состояние земли человек не мог и мыслить его присутствие при этом есть абскурантизм, совершенно такой же, как если бы стал я защищать существование ада доводом, если бы я примыслил себя как наблюдателя, то я мог бы наблюдать ад. Примирение империокритицизма с естествознанием состоит в том, что Авинарию смелости вы соглашается примыслить, что возможность допущения чего исключена естествознанием. Ни один сколько-нибудь образованный и сколько-нибудь здоровый человек не сомневается в том, что Земля существовала тогда, когда на ней не могло быть никакой жизни. никакого ощущения, никакого центрального члена, и, следовательно, вся теория Маха и Авинариуса, из которой вытекает, что Земля есть комплекс ощущений, тела суть комплекс ощущений или комплекс элементов, в коих тождественно психическое с физическим, или против члена при коем центральный член никогда не может быть равен нулю. Есть философский абсурентизм, есть доведение до абсурда субъективного идеализма. Питцولت увидел нелепость позиции, в которую попал Авинариус, и устыдился в своём введении в философию чистого опыта, том второй, он посвящает целый параграф 65-ый Вопросу о действительности прежних или ранних периодов Земли в учении о Винариусе говорит Пецольд. Я, да с их, играет другую роль, чем у Шуппе. Заметим, что Пецольд прямо и неоднократно заявляет, наша философия основана тремя людьми: Винариусом, Махом и Шуппе. Но всё же ещё, пожалуй, слишком значительную для его теории на Питцольд очевидное повлияло, то как Шуп сорвал маску с Авинариуса, сказав, что у него фактически тоже, только ная всё и держится. Питцольд хочет поправиться, а Авинариус говорит однажды, продолжает Питцольд: "Мы можем, конечно, мыслить себе такую местность, где не вступала ещё нога человеческая, но для того, чтобы можно было мыслить подобную среду, для этого необходимо то, что мы обозначаем я, чьей мыслью эта мысль является. Психоид возражает: гносеологически важный вопрос состоит однако совсем не в том, можем ли мы вообще мыслить подобную местность, А в том, имеем ли мы право мыслить её существующей или существовавшей независимо от какого-бы-то ни было индивидуального мышления. Что верно, это верно. Мыслить и примыслить, люди могут себе всяческий ад, всяческих леших, луначерский даже примыслил себе, ну, скажем, мягко религиозные понятия. Примечание: Как видно из письма Ленина Ульяновой Елизаровой от 6 19 по новому стилю декабря 1908 года, первоначальное выражение в рукописи Луночерский даже примыслил себе боженьку. Было смягчено под цензурным условием. В этой связи Ленин писал: "примыслил боженьку, придётся заменить, примыслил себе" Ну, скажем, мягко, религиозные понятия или в этом роде. Сочинение, четвертое издание, том тридцать седьмой, страница триста двадцать четыре. Но задача теории познания в том и состоит, чтобы показать нереальность, фантастичность, реакционность подобных примыслов, ибо что для мышления необходима система C, то есть мозг. Это же само собой разумеется для Авинариуса и для защищаемой мной философии. Конец цитаты. Неправда. Теория Авинариуса 1876 года есть теория мысли без мозга. И в его теории 1891-1894 годов есть, как сейчас увидим, подобный же элемент идеалистическая и бессмысленность. Начало цитаты. Однако является ли эта система Ц условиям существования, скажем, вторичной эпохи Закундурцайт Земли. Конец цитаты. И Пецольц, приведя здесь цитированное уже мною рассуждение о Винареусе о том, чего собственно хочет естествознание и как мы можем примыслить наблюдателя, возражает. Нет, мы хотим знать, вправе ли мы мыслить землю той далёкой эпохи, так же существовавшей, как я мыслю её существовавшей вчера или минуту тому назад, или в самом деле следует обусловить существование земли тем, как хотел Вилли, чтобы мы имели право по крайней мере мыслить, что вместе с землёй существует в данное время хоть какая-нибудь система C. хотя бы на самой низкой ступени её развития. Конец цитаты. Об этой идее Вилли мы сейчас скажем. Навинариус избегает странного вывода Вилли, посредством той мысли, что уставшее вопрос лицо не может отмыслить себя прочь из их венденкен, то есть представить себя отсутствующим, или не может избежать того, чтобы примыслить себя их инсозунденкин. Смотри человеческое понятие о мире страница 131-го немецкого издания. Но таким образом Винариус делает индивидуальное я лица оставившего вопрос или мысль о таком я условием не простого акта мысли о необитаемой земле, а условием нашего права мыслить существование земли в то время, этих ложных путей легко избежать, если не придавать этому я столь значительного теоретического значения. Единственное, чего должна требовать теория познания, считаясь с теми или иными воззрениями на удаленное от нас в пространстве и во времени, это, чтобы оно было мыслимо и могло быть однозначимо, а не дуэтик, определено. Все остальное я делал из специальных наук. том два, страница триста двадцать пять. Пифсоль перекрестил закон причинности в закон однозначной определяемости и ввел в свою теорию, как увидим ниже, априорность такого закона. Это значит, что от субъективного идеализма и салипсизма Авинариуса придает чрезмерное значение нашему я. Говорится это на профессорском жаргоне. Пицольд спасается при помощи идей кантианских. Недостаток объективного момента в учении о Винариусе, невозможность примирить его с требованиями естествоознания, объявляющего землю объект, существовавший задолго до появления живых существ, субъекта, заставили Пицольд схватиться за причинность, однозначную определенность. Земля существовала и без существования её до человека причинно связана с теперешним существованием земли. Во-первых, откуда взялась причинность? Априори, говорит Пецзольт. Во-вторых, разве причинностью не связаны также представления об аде, леших и примыслах Луночарского? В-третьих, Теория комплексов ощущений во всяком случае оказывается пецисультом разрушенной. Пецисульт не разрешил признанного им противоречия у Авинариуса, а запутался ещё больше. Ибо решение может быть только одно: признание того, что отображаемый нашим сознанием внешний мир существует независимо от нашего сознания. только это материалистическое решение действительно совместимо с естествознанием, и только оно устраняет идеалистическое решение вопроса о причинности Питсольтом и Махом, о чём мы будем говорить особо. Третий империокритик Вилли первый раз поставил вопрос об этом затруднении для философии Авенариуса в 1896 году. В статье Империокритицизм как единственно научная точка зрения. Как быть с миром до людей? спрашивает здесь Вилли, и отвечает: "Сначала вслед за Авинариусом мы переносим себя в прошлое мысленно". Но затем он говорит, что под опытом вовсе не обязательно непременно понимать опыт человека, ибо мир животных, будь это ничтожнейший червяк, Мы должны просто рассматривать как примитивных людей, myth-men-shin, раз мы берём жизнь животных в связи с общим опытом, страницы 73-74 цитируемого издания. Итак, до человека земля была опытом червяка, который исправлял должность центрального члена для спасения координации авинариуса и философии авинариус. Неудивительно, что Питцольт старался отгородить себя от такого рассуждения, которое не только является перлам без смыслицы, червюку приписывают идею о земле, соответствующие теориям геологов, но и не помогает ни в чем нашему философу, ибо земля существовала не только до человека, но и до всяких живых существ вообще. В другой раз Вильль не рассуждал об этом в 1905 году. Червёк оказался убранным, но закон однозначности Пеццольты конечно не удовлетворил Вилля, видевшего здесь только логический формализм. Вопрос о мире до человека, говорит автор, поставленный под пеццольдовский, приводит нас, пожалуй, опять к вещам в себе, к называемому здравого смысла. То есть к материализму вот ужасно в самом деле, что значит миллионы лет без жизни? Не есть ли уже и время вещь в себе? Конечная нет. Примечание об этом мы особо побеседуем с махистами в дальнейшем изложении. Ну а раз так, значит вещи вне человека суть лишь представления, кусочки фантазии. набрасываемые людьми при помощи нескольких обрывков, находимых нами вокруг нас. Почему бы и не так в самом деле? Неужели философу нужно бояться потока жизни? Не, говорю себе, брось мудрствование системы и лови момент, тот момент, который ты переживаешь и который один только дает счастье. Конец цитаты. Страницы сто семьдесят семь, сто семьдесят восемь. Так, так. либо материализм, либо солипсизм, ведь вот к чему пришёл, несмотря на все свои крикливые фразы Вилли, разбирая вопрос о природе до человека. Итог. Перед нами выступили три эмпирио-критических авгура, которые в путилица своего трудились над примирением своей философии с естествознанием, над починкой прорех солипсизма. Авенариус повторил довод Фихте и подменил мир действительный миром воображаемым. Пецсольт отодвинулся от идеализма Фихтевского и пододвинулся к идеализму кантианскому. Вилли, потерпев фиаско с червяком, махнул рукой и ничаянно проболтал правду: либо материализм, либо солипсизм, или даже не признание ничего, кроме настоящего момента. нам остаётся только показать читателю как, поняли, и как изложили этот вопрос наши отечественные махисты. Вот вам Базаров в очерках по философии марксизма, страница 11. Начало цитаты. Нам остаётся теперь под руководством нашего верного Водомеку, по чеводителю примечания редакции, речь идёт о Плеханове. спуститься в последнюю и самую ужасную сферу целипсистского ада, в ту сферу, где по уверению Плеханова, каждому субъективному идеализму грозит необходимость представлять себе мир в формах созерцания ихтиозавров и археоптериксов. Перенесёмся мысленно, пишет он, Плеханов, В ту эпоху, когда на земле существовали только весьма отдаленные предки человека, например, во вторичную эпоху, спрашивается, как обстояло тогда дело с пространством, временем и причинностью, чьими субъективными формами были они в то время, субъективными формами их тиазавров и чей рассудок диктовал тогда свои законы природе? Расудок археоптерикса на эти вопросы философия Канта не может дать ответа, и она должна быть отвергнута как совершенно несогласимая с современной наукой. Людвиг Фербах, страница сто семнадцать. Здесь Базаров обрывает цитату из Плиханова как раз перед очень важной, мы сейчас увидим это фразой. Идеализм говорит. Без субъекта нет объекта. История Земли показывает, что объект существовал гораздо раньше, чем появился субъект, то есть гораздо раньше, чем появились организмы, обладающие заметной степенью сознания. История развития обнаруживает истину материализма. Продолжаем цитату из Базарова. Но дает ли искомый ответ плихановская вещь в себе? Вспомним, что и по Плиханову о вещах, как они суть в себе, мы не можем иметь никакого представления. Мы знаем только их проявление, только результаты их действия на наши органы чувств. Помимо этого действия они никакого вида не имеют. Людвиг Фербах, страница сто двенадцать. Какие же органы чувств существовали в эпоху ихтиозавров? Очевидно, лишь органы чувств ихтиозавров и им подобных. Лишь представление ихтиозавров были тогда действительными, реальными проявлениями вещей в себе. Следовательно, и по плеханову, по леантолог, если он хочет оставаться на реальной почве, Должен писать историю вторичной эпохи в формах с изверцанием ихтиозавров, и тут, следовательно, ни шагу вперед по сравнению с алипсизмом. Таково полностью. Мы не извиняемся перед читателем за длинноту цитаты, но иначе было нельзя. Рассуждение махиста, которое исследовало бы увековечить как первоклассный образчик путаницы. Базаров воображает, что поймал плеханова на слове. Если дея вещи в себе, помимо действия на наши органы чувств, никакого вида не имеют, то значит они не существовали во вторичную эпоху иначе, как вид органов чувств их тязавров. И это рассуждение материалиста. Если вид есть результат действия вещей в себе на органы чувств, То есть это восследует, что вещи не существуют независимо от каких бы то ни было органов чувств? Ну, допустим на секунду, что Базаров действительно не понял слов Плеханова, как не невероятно такое допущение, что они показались ему неясными. Пусть даже будет так. Мы спрашиваем, занимается ли Базаров наездническими упражнениями против Плеханова, которого махисты же возвеличивают в единственного представителя материализма. Или вы объяснением вопроса о материализме. Если Плеханов вам показался неясным или противоречивым, и тому подобное, от чего не взяли вы других материалистов? От того, что вы их не знаете? Но невежество не есть аргумент. Если Базаров действительно не знает, что основная посылка материализма есть признание внешнего мира, существования вещей вне нашего сознания и независимо от него, тогда перед нами в самом деле выдающийся случай крайнего невежества. Читателю мы напомним Беркли, который в тысяча семьсот десятом году Упрек ал материалистов за то, что они признают объекты сами по себе существующие независимо от нашего сознания и отражаемые этим сознанием. Конечно, всякий вуллин становится на сторону Беркли или кого угодно против материалистов это бесспорно, но так же бесспорно, что говорить о материалистах и искажать или игнорировать основную посылку Всего материализма, значит, вносить в вопрос беспорядочную путаницу. Верно ли сказал Плеханов, что для идеализма нет объекта без субъекта, а для материализма объект существует независимо от объекта, отображаемый были или менее правильно в его сознании? Если это не верно, то человек хоть чуточку уважающий марксизм должен был показать эту ошибку Плеханова и считаться не с Плехановым, а с кем-либо другим, Маркс, Менгельсон, Фейербах по вопросу о материализме и природе до человека. Если же это верно или по крайней мере, если вы не в состоянии найти тут ошибки, то ваша попытка спутать карты, смешать в голове читателя самое элементарное представление о материализме в отличие от идеализма есть литературное неприличие. А для тех марксистов, которые интересуются вопросом независимо от каждого словечка сказанного Плехановым, мы приведём мнение Фейербаха, который, как известно, Может быть не Базарово был материалистом и через посредство которого Маркс и Энгельс, как известно, пришли от идеализма Энгеля к своей материалистической философии. В своем возражении Гаему Фербах писал: «Природа, которая не является объектом человека или сознания, конечно, представляет из себя для спекулятивной философии... или по крайней мере для идеализма кантовскую вещь в себе. Мы будем говорить дальше подробно о смешении нашими миметистами кантовской и материалистической вещи в себе. Абстракцию без реальности, но как раз природа то и несёт крах идеализму. Естествознание с необходимостью приводит нас в крайнем мере в теперешнем состоянии естественных наук к такому пункту, когда ещё не было условий для человеческого существования, когда природа, то есть земля, не была ещё предметом человеческого глаза и сознания человека, когда природа была следовательно абсолютно не человеческим существом. Идеализм может возразить на это Но это природа есть, природа мыслимая тобой, конечно. Но из этого не следует, что эта природа в известный период времени не существовала действительно. Точно так же, как и с того обстоятельства, что Сократ и Платон не существуют для меня, если я не мыслю о них, не вытекает, что Сократ и Платон не существовали в своё время в действительности без меня. Фейербах. Собрание сочинений. Издание Болена и Йодля. Том 7. Штутгарт, 1903 год, страницы 510. Или Карл Грюн. Фейербах. Его переписка и литературное наследство. Также анализ его философского развития. Том 1. Лейпциг, 1874 год, страницы с четыреста тринадцатую по четыреста тридцать пятую. Примечание редакции. Вот как рассуждал Фейербах о материализме и идеализме с точки зрения природы до человека. Софизм Авинариуса, примыслить наблюдателя. Фейербах опроверг, не зная новейшего позитивизма, но зная хорошо старые идеалистические софизмы. А ведь базаров Равнёхенько ничего не даёт, кроме повторения этого софизма идеалистов. Если бы я был там на Земле в эпоху до человека, то увидел бы мир таким-то. Учёрки по философии марксизма, страница двадцать девятая. Другими словами, если я сделаю допущение заведомо нелепое и противоречащее естествознанию. Будь человек мог быть наблюдателем эпохи до человека, то я свяжу концы с концами в своей философии. Можно судить по этому о знании дела или о литературных приемах Базарова, который не заикнулся даже о затруднении, над которым бились Авенариус, Пецольт и Вилли, и не при этом до того свалил все в кучу, преподнес читателю такую невероятную путаницу. что между материализмом и солипсизмом не оказалось разницы. Идеализм представлен в качестве реализма, а материализму приписано отрицание бытия вещей вне их действия на органы чувств. Да-да, либо Фейербах не знал элементарной разницы между материализмом и идеализмом, либо Базаров и компания переделали совсем по-новому. азбучная истина философии, или вот вам еще Валентинов, посмотрите на этого философа, который естественно в восторге от Базарова. Во-первых, Берклей является родоначальником коррелятивистской теории относительной данности субъекта и объекта. сто сорок восьмая страница Но это во все не идеализм Беркли, ничего подобного, это вдумчивый анализ. Во-вторых, в наиболее реалистическом виде вне форм своего обычного идеалистического толкования, только толкования. Основные посылки теории формулированы у Авинариуса, страница сто сорок восемь. Как видно, мистификация улавляет младенцев. В-третьих. Взгляды Венариуса на исходный пункт познания, каждый индивид находит себя в определённой среде, иначе индивид и среда даются как связанные и неразлучные члены одной и той же координации. Прелесть. Это не идеализм. Валентинов и Базаров поднялись выше материализма и идеализма. Это неразлучность объекта с субъектом самая реалистическая в четвёртых. Правильно ли обратное утверждение: нет такого противопочлена, которому бы не соответствовал центральный член индивид? Понятно? Неправильно. В архаическую эпоху зеленели леса, а человека не было. Неразлучность значит можно разлучить. Разве же это непонятно? В пятых Все-таки с точки зрения теории познания вопрос об объекте самом по себе является нелепым. Но еще бы, когда не было ощущающих организмов, вещи все же были комплексами элементов тождественных с ощущениями в шестых. И монентная школа в лице Шуберта, Зольдера и Шуппе облегла эти мысли. в непригодную форму и упёрлась в тупик солипсизма. В самих этих мыслях солипсизма нет и империокритицизм вовсе не перепев реакционной теории имманентов, которые лгут, заявляя о своей симпатии к Авенариусу. Это не философия господа махиста, а бессвязный набор слов.